X2. Самовнушение покоя и отдыха. Целевое самовнушение. Выход из состояния релаксации. X2. Аутотренинг. Никто не сомневается, что можно заболеть от представления о болезни. Почему же не представить себя здоровым, чтобы выздороветь? Почему не попытаться управлять своими представлениями? Хрестов Вильгельм Гуфиланд. Врачам давно известно, что эмоциональное состояние пациента, его настрой и ожидания оказывают на результаты лечения не меньшее влияние, чем физиологические факторы и лекарственные средства. Оптимисты, люди с активной жизненной позицией и верой в свои силы, выздоравливают быстрее, чем пессимисты и скептики. Такую же зависимость психоэмоционального состояния и результатов деятельности можно наблюдать во многих других сферах жизни – в спорте, в педагогике, в военном деле и т.д. Люди издавна искали способы регуляции своих эмоций и настроения через внешнее воздействие – гипноз, физические упражнения, музыка, цвет или при помощи методов психической саморегуляции. Одним из таких методов является аутогенная тренировка, аутотренинг. Суть аутогенной, ауто сам, генос происхождение, тренировки состоит в том, чтобы при помощи расслабления своего рода полудрёмы научиться контролировать своё тело, а затем, расслабившись, сфокусироваться на положительных образах и представлениях, которые будут оказывать влияние на вегетативную нервную систему, неуправляемую нашей сознательной волей. Истоки метода аутотренинга восходят к древним учениям орфиков и религиозным практикам конца 19-го, начала 20-го века, использующим зрительные концентрации на священных объектах, камнях, рисунках планет, мощах и формулы самовнушения, молитвы, заговоры для лечения больных. Отцом современной теории самовнушения считается французский психолог и фармацевт Эмиль Коэ. который одним из первых обратил внимание на то значение, которое в успешности лечения имеет воображение. И потому он просил своих пациентов каждый день повторять про себя фразу «С каждым днем во всех отношениях мне становится все лучше и лучше», не безосновательно полагая, что таким образом можно усилить эффективность лечения. Автором классической методики аутотренинга является немецкий психиатр Иоганн Шульц, объединивши практики гипноза и йоги. Если отбросить мистическую и религиозную составляющие, то физиологическая основа этих практик состоит в том, что сняв напряжение мышц и переключив внимание с негативных мыслей на положительные объекты и ситуации с помощью словесных формул, человек перестаёт тревожиться, восстанавливает душевное равновесие и покой. Иногда аутогенное состояние может возникать само по себе. Если, находясь в тихом месте и расслабившись в удобной позе, мы пассивно, без сознательных усилий, концентрируем на чём-либо своё внимание. То же самое можно наблюдать при мышечном расслаблении, в момент засыпания или в дремотном состоянии. В настоящее время для лечения и саморазвития используются как классические упражнения Шульца, так и последующие модификации этого метода. 6 начальных ступеней классической аутогенной тренировки по Шульцу призваны научить направлять внимание на различные участки тела и внушать себе определённые ощущения. С их помощью можно вызывать ощущения тяжести в конечностях, вызывать ощущения тепла в конечностях, нормализовать ритм сердечной деятельности, нормализовать ритм дыхания, вызывать ощущения тепла в солнечном сплетении. вызывать ощущение прохлады в области лба. Иногда для достижения наибольшего эффекта используется концентрация не на ощущениях тела, а на дыхании. Бенсон. А вместо тяжести и тепла вызывается ощущение лёгкости и невесомости. Кандыба. Но независимо от выбранной модификации овладеть шестью начальными стадиями можно достаточно быстро. И с их помощью буквально за 5-10 минут восстанавливать работоспособность, улучшать настроение, повышать концентрацию внимания, уменьшать усталость, тревогу, беспокойство и тому подобное. Однако высшие ступени аутотренинга, связанные с визуализацией, требуют более длительных тренировок 8 недель и более. Аутогенную тренировку следует отличать от гипнотерапии и медитации. В отличие от гипнотерапии, в аутотренинге пациент не воспринимает пассивно команды гипнотерапевта, а сам активно участвует в процессе проговаривания формул. Поэтому эффективность аутотренинга зависит исключительно от затраченных времени и усилий. Физиологические эффекты аутогенной тренировки схожи с эффектами медитации, вызывая и в том, и в другом случае восстановление организма. Однако принцип действия у них различен. Если в медитации главное это достичь мысленного расслабления и осознания происходящего здесь и сейчас, а затем передать импульс расслабления телу, то в аутотренинге всё происходит наоборот. Главное релаксация тела, а затем передача расслабления или целевого самовнушения в сознание путём визуализации. Как это работает? Многие из нас замечали, что при значительном напряжении скелетных мышц могут возникать различные эмоции: гнев, негодование, страх. Это связано с тем, что возникающее напряжение передаётся головному мозгу, влияя на формирование паттернов поведения и мотивов. При этом связь между мышцами и эмоциями носит двусторонний характер. Если человек взволнован, то у него всегда будет присутствовать напряжение, а также дрожь в конечностях и каменное выражение лица. Поэтому, когда во время аутогенных тренировок происходит расслабление мышц, то в соответствии с теорией Джеймса Ланге, происходит уменьшение эмоционального напряжения и изменение настроения. Легко заметить, что добрый человек всегда расслаблен, улыбчив и спокоен. На этой же взаимосвязи мышечной и нервной систем основан эффект юмора. сохраняя улыбку на лице даже в сложных жизненных ситуациях, мы тем самым способствуем расслаблению мышц, переключению внимания и нормализации работы сердца. Вот почему смех продлевает жизнь, а отрицательные эмоции её сокращают. Помимо мышечной релаксации, уменьшающей эмоциональную напряжённость, лечебное воздействие аутотренинга обусловлено также формированием в коре головного мозга доминантного очага возбуждения на фоне торможения остальной части коры, что повышает внушаемость. Это позволяет при регулярном повторении закрепить желаемые условные рефлексы, например, состояние покоя в ответ на определённые словесные формулы. Самый простой и наглядный пример работы этого механизма это выделение слюны и перестройка работы пищеварительной системы при виде лимона или мысли о нём. Таким образом, с помощью аутогенной тренировки мы можем управлять вегетативной нервной системой, а через неё деятельностью внутренних органов, обычно не поддающихся сознательной регуляции. В частности, менять частоту сердечных сокращений, снижать артериальное давление. активность мозга, уровень холестерина и сахара в крови, замедлять частоту пульса, изменять рисунок дыхания и температуру кожи, снабжать кровью отдельные части тела. Как правильно тренироваться? Для занятий аутогенной тренировкой лучше всего выбирать вторую половину дня и тихое, спокойное место, где вы сможете уединиться, чтобы снять накопленное в первой половине дня напряжение. Восстановление сил в аутогенном состоянии идёт гораздо быстрее, чем во время сна или простого отдыха лёжа. При некоторых состояниях, например, раздражительности с утра, аутогенную тренировку лучше проводить в первой половине дня. Хорошие результаты аутогенная тренировка даёт как до, так и после интенсивной физической тренировки. Занимайтесь упражнениями один или два раза в день. Но не ранее, чем спустя 2 часа после еды, чтобы процесс пищеварения не мешал возникновению состояния релаксации. Не стоит заниматься аутотренингом, если вы испытываете сильный голод. Состояние полудрёмы перед засыпанием и сразу после ночного сна считается наиболее благоприятным для применения формул самовнушения. Это время можно использовать дополнительно, независимо от дневных тренировок. Как правило, аутогенная тренировка проводится в трёх различных позах. Наиболее доступна для освоения поза в положении лёжа на спине. Для этого необходимо лечь на твёрдую кушетку, слегка согнув руки в локтях и расположив ладонями вниз вдоль туловища. Одежда должна быть свободной и не стеснять тело. Снимите часы и очки. При желании можно использовать подушку. В некоторых случаях более удобно поза в положении сидя, обеспечивающая уменьшение прилива крови к голове. В этой позе тело свободно откидывается либо назад на спинку кресла, либо вперёд. Третья поза это положение полусидя. Для того, чтобы её принять, сядьте в удобном кресле, облокатившись и откинув голову назад на мягкую спинку кресла. Всё тело расслаблено, ноги свободно расставлены или слегка вытянуты. Для достижения эффекта рекомендуется отводить на занятия не менее 8 недель. Один раз в неделю следует выполнять упражнения под руководством специалиста, а все оставшиеся дни повторять их самостоятельно. Ожидаемый результат. Систематические занятия аутогенной тренировкой позволят установить взаимодействие нервной системы, мышц и внутренних органов и способствуя лечению различных заболеваний, в основе которых лежат психосоматические нарушения. В частности, аутотренинг открывает путь к избавлению от бронхиальной астмы, запоров, несварения желудка, язв, геморроя, туберкулеза, диабета, синдрома раздраженного кишечника и ревматических болей в спине. Способствует лечению мигрени, гипертонии, гипотеза. особенно связанной со стрессом и бессонницей. При условии регулярных тренировок улучшения могут наступить уже через 2 месяца. Аутогенная тренировка также помогает остановить внутренний диалог для разгрузки мозга, снизить тревожность, вызванную предстоящим экзаменом или соревнованием, внушать себе состояние покоя и желаемой модели поведения, уменьшить подавленность усталость. Мобилизовать физические силы, повысить сопротивляемость стрессу. Уменьшить хронические и острые, например, во время родов, боли. Развить когнитивные способности: мышление, память, внимание, осознанность и другие. Освоить приёмы самовнушения и визуализации. Избавиться от зависимости. значительно ускорять перестройку по исновому времени и циклических ритмов организма: сна, бодрствования, приёма пищи, просыпания в нужное время и так далее. Противопоказания. При наличии нижеперечисленных заболеваний, прежде чем приступать к выполнению упражнений, необходимо проконсультироваться с лечащим врачом. В этих случаях заниматься аутогенной тренировкой лучше всего под наблюдением хорошо обученных специалистов, например, клинического психолога или психиатра. К таким заболеваниям относятся: психотические и диссоциативные расстройства, тяжёлые фобии, навязчивые состояния, истерия, заикание, сахарный диабет. Во время аутогенной тренировки снижается уровень глюкозы в крови. тяжёлые нарушения сердечно-сосудистой системы, стенокардия и другие. Психоневрологические, инфекционные, сосудистые заболевания в острой стадии. Язва желудка или двенадцатиперстной кишки. Ощущение тепла в этой области может вызвать кровотечение. Онкологические заболевания органов брюшной полости. автогенную тренировку целесообразно применять в комплексе с другими методами внушения, а также сочетать с лекарствами и физиотерапевтическими процедурами. Подготовительное упражнение. Наиболее распространённая ошибка новичков в освоении данного метода является попытка внушить себе нужное состояние. Однако эффект даёт только пассивная концентрация. Освоить её вам поможет следующее упражнение. Первое Найдите тихое, спокойное место. Второе. Примите одну из поз аутогенной тренировки. Третье. Расслабьте мышцы, начиная с ног и заканчивая лицом. Сохраняйте их расслабленными. Четвёртое. Дышите носом легко и естественно. Бенсон предлагает также осознавать дыхание, мысленно проговаривая: раз на один цикл вдоха-выдоха. гата. Закройте глаза. Шестое. Отключитесь от окружающей обстановки. Не внушайте себе какого-то особого состояния. Просто пассивно наблюдайте состояние покоя, которое есть у вас в данный момент. Если ваше внимание отвлеклось, снова возвращайтесь в пассивную позицию. Седьмое. Если вы слишком взволнованы, постарайтесь сосредоточиться на спокойствии столько, сколько сможете. Как только начнёте отвлекаться, прекращайте упражнение. Для начала достаточно концентрации даже на несколько секунд. Со временем увеличивайте продолжительность тренировки до 10-20 минут. После окончания выполнения упражнения не вставайте резко, а посидите несколько минут сначала с закрытыми, а потом с открытыми глазами. Позвольте телу ещё некоторое время побыть в состоянии релаксации. Учтите, что оно характеризуется лёгкой сонливостью, которая может переходить в сон. Алгоритм выполнения аутотренинга. Аутогенной тренировки, личностного совершенствования. Данный вариант аутогенной тренировки является модификацией стандартной процедуры. Основной акцент здесь делается на освоении целевого состояния личностного саморазвития, а не на лечении. Благодаря этому техника проста во освоении, и применений. Стадия первая. Само внушение покоя и отдыха. Для того, чтобы погрузиться в аутогенное состояние, примите удобную позу, сидя или лёжа. Закройте глаза и сосредоточьтесь на своих физических ощущениях. Вас ничто не должно отвлекать. Не принуждайте себя к расслаблению. Шаг первый. Вызывайте ощущение тяжести в руках и ногах. Для этого мысленно или вслух спокойным монотонным голосом повторяйте формулу. «Моя правая рука, у левшей и левая, тяжелеет». Каждое утверждение необходимо повторять не менее четырех-шести раз. Добившись ощущения тяжести в правой руке, вызывайте это ощущение в другой руке. «Моя левая рука тяжелеет». Затем в обеих руках одновременно. Мои руки стали тяжёлыми. Потом в обеих ногах. Моя правая нога тяжелеет. Моя левая нога тяжелеет. Мои ноги стали тяжёлыми. Затем в обеих руках и ногах одновременно. Мои руки и ноги стали тяжёлыми. Наконец, во всём теле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 По моим ногам разливается тепло. По моим рукам и ногам разливается тепло. Шаг 3. Сконцентрируйтесь на ощущении тепла в области сердца, мысленно повторяя несколько раз формулу: моё сердце бьётся спокойно и ровно. Шаг 4. Сконцентрируйтесь на дыхании, произнося формулу Моё дыхание совершенно спокойно и ровно. Я дышу абсолютно легко. Шаг 5. Сконцентрируйтесь на ощущении тепла в области живота, солнечного сплетения. Формулы. В области солнечного сплетения разливается тепло, и моё солнечное сплетение тёплое, совсем тёплое. Шаг 6. Сконцентрируйтесь на ощущении прохлады в области лба. Формула: мой лоб приятно прохладен. Повторяйте каждую формулу не менее 4-6 раз. Поначалу выполнение этих шести упражнений будет занимать у вас около 30-40 минут. Но по мере приобретения опыта вы сможете вызывать ощущение тепла и тяжести в конечностях. тепла в области солнечного сплетения всего за несколько минут. Однако для достижения такого уровня мастерства необходимо регулярно тренироваться от 10 до 40 минут, от одного до шести раз в день в течение нескольких месяцев. Осваивайте упражнения в своём естественном ритме. Переходите к следующей стадии визуализации только после того, как освоите релаксацию. Стадия вторая. Целевое самовнушение. На второй стадии аутогенной тренировки добавляются элементы визуализации тех образов себя или качеств, которых вы хотите достичь. Например, стать более уверенным в себе. Шаг первый. Необходимо заранее придумать формулу для самовнушения. Лучше составить её самостоятельно, исходя из того, что вы хотите в себе изменить. либо же использовать универсальные фразы, вроде я принимаю самого себя. Я борюсь до победы. Я поступаю как мужчина, женщина. Я справлюсь, потому что я сильный, сильная. Я выполняю свой долг. Мне нравится прислушиваться к себе. Шаг второй. Заранее представьте образы и ситуации, которые будут ассоциироваться с тем, на что направлено самовнушение. Например, если формула направлена на повышение уверенности в своих силах, то можно представлять подъём по лестнице. Если же цель избавиться от тревожности, то подойдёт картинка пляжа и моря в солнечный день, поляны и пение птиц в лесу и так далее. Образы природы являются универсальными символами гармонии и умиротворения. Чем тщательнее будет продуман визуальный образ, тем лучше будет закрепляться эффект от самовнушения в памяти и подсознании. Если у вас возникли трудности с поиском нужного образа, облегчить задачу помогут наводящие вопросы. Какой образ больше всего связан с нужными мне качествами? Кто на нём присутствует? Какое время года и суток на картинке? Какие цвета, звуки, запахи, ощущения на ней присутствуют? Какие эмоции я испытываю внутри этого образа? Шаг 3. После того, как вы найдёте нужный образ и формулу внушения, вам необходимо, находясь в состоянии расслабления, сделать следующие действия. Первое: Закатить глаза вверх, как будто вы пытаетесь рассмотреть свой лоб изнутри. Второе. Визуализировать придуманный образ, повторяя при этом фразу для самовнушения. Третье. Представлять не только визуальную картинку, но и звуки, запахи, вкусовые и тактильные ощущения, вовлекая все органы чувств. Например, если вы представляете отдых на морском побережье, то кроме визуализации конкретного пляжа, надо услышать крики чаек, шум прибоя, ощутить тепло солнца и прохладу моря и так далее. Шаг 4. При большом опыте аутотренинга можно переходить к визуализации абстрактных понятий: справедливости, красоты, счастья. Можно также ставить вопросы подсознанию без вызывания образа. Например, кто я? В чём смысл моей работы? В чём мне нужно измениться? В чём я не прав, не права? Получая ответы на них в виде зрительных образов. Здесь могут возникать различные инсайты, связанные с собой и другими людьми. Стадия третья. Выход из состояния релаксации. Чтобы быстро выйти из аутогенного состояния и перейти к бодрствованию, выполните следующие шаги. Первый. Прислушайтесь к внешним звукам. Второй. Медленно пошевелите пальцами. Сожмите кулаки. Почувствуйте силу в руках и остальном теле. Третий. Не разжимая кулаков, вытяните руки вперёд. Четвёртый. Сделайте глубокий вдох, подняв руки вверх. пятый. Задержите дыхание на 1-2 секунды. Шестой. Резко выдохните через рот, разожмите кулаки и откройте глаза. Седьмой. Опустить руки. Восьмой. Посидите спокойно 1-2 минуты с открытыми глазами. Во время выхода из аутогенного состояния максимально сконцентрируйтесь на состоянии, достигнутом за время тренировки. На фоне усталости аутогенная тренировка может дать прилив бодрости. На фоне возбуждения и суетливости уравновешенное, спокойное состояние. Дополнительные техники. Упражнение "Путь на дно моря". Упражнение предназначено для углублённого самопознания и самоутверждения. Мысленно проходя путь на дно моря, можно увидеть образы из глубины бессознательного, показывающие как я охватываю мир в самом себе. Как мне стать тем или иным? Кем мне надо быть и так далее. Данная психотехника также помогает мирному выходу агрессивности, в том числе направленной на себя. Текст техники приведён по книге Переживание образов. Высшая ступень аутогенной тренировки. Для того, чтобы погрузиться в аутогенное состояние, закройте глаза. Примите удобную позу и сосредоточьтесь на своих физических ощущениях. Вас ничто не должно отвлекать. Выполните первые 6 шагов для самовнушения покоя и отдыха. Затем переходите к визуализации пути на дно моря, представляя флору и фауну подводного мира. Эти переживания у каждого индивидуальны. Используйте для этого формулы самовнушения. повторяются 2-4 раза. Перед моим внутренним взором появляется образ. Я представляю себя или вижу себя на берегу моря. Образ становится яснее. Образ ясно стоит передо мной. Если вы испытываете трудности с мысленным погружением на дно, например, море слишком мелкое, то используйте формулу Я смотрю по сторонам, может быть, и найду глубокую впадину или пропасть на дне моря. Если у вас возникает нехватка воздуха, бывает у астматиков, то вы можете визуализировать кислородную подушку или другое оборудование для спуска. Ввиду опасностей, грозящих на пути в глубины бессознательного, первый раз данное упражнение лучше выполнять под руководством опытного психотерапевта, психолога. Если вы тренируетесь самостоятельно, то для защиты вы можете представлять любое дополнительное оборудование. Волшебную палочку, водолазный костюм, светящееся кольцо, подводные лодки и тому подобное. В этом случае формулы будут звучать так: В моей правой руке волшебная палочка. И я по желанию могу её превратить в любое оружие, чтобы им защититься. или в ключ, который откроет любую закрытую дверь или сосуд. Палочка может превратить любое живое существо. На моей левой руке надето волшебное кольцо. Его лучи проникают во всякую темноту. В дальнейшем эти формулы могут сокращаться и звучать так. У меня волшебная палочка и кольцо. Я иду совершенно спокойно. Шаг за шагом, все дальше и все глубже, вниз на дно моря. Все дальше и все глубже, на дно моря. Формула возвращения из глубин бессознательного звучит так. Я постепенно ухожу от своих переживаний и иду совершенно спокойно, шаг за шагом обратно. Образы уходят, образы исчезли. Я считаю до шести ухода. Руки напрячь, глубоко вздохнуть, глаза открыть. По мере тренировки путь на дно моря станет более коротким, а выход из аутогенного состояния должен занимать не менее 3 минут. Упражнение Путешествие на вершину горы. В данном упражнении для работы с бессознательным используются образы горы, подъёма на вершину и преодоления трудностей. Как правило, путь на вершину горы помогает понять, что нужно сделать. Даёт ясность относительно будущего и помогает в принятии решений. Текст техники приведён по книге Переживание образов. Высшая ступень аутогенной тренировки. Первая стадия релаксация, выполнение данного упражнения такая же, как и в морском путешествии. Но поскольку на пути в гору нет опасностей, здесь не нужны ни волшебная палочка, ни кольцо. Хотя их можно использовать по желанию. Когда вы мысленно увидите гору, используйте следующие формулы самовнушения. Перед моим внутренним взором развивается образ. Я представляю или вижу высокую гору. Образ делается чётче, образ ясно стоит передо мной. Я спокойно, шаг за шагом поднимаюсь всё выше и выше. Теперь я сам, сама могу что-то сделать для преодоления своих трудностей. Я замечаю, что я иду вперёд и что я поднимаюсь вверх. Тщательно представляйте все возникающие образы. На вершине горы у вас могут возникать различные переживания, указывающие на вытесненные желания, страсти, табу, в том числе религиозные. при спуске с горы используйте такие формулы. Я постепенно избавляюсь от своих переживаний и совершенно спокойно, шаг за шагом иду обратно. Я спокойно спускаюсь, шаг за шагом вниз, к подножию горы. Если вы поднимались на гору при помощи образа воздушного шара, то ваша формула будет звучать так. Шар медленно и мягко опускается туда, откуда он взлетал.